Вы недооцениваете себя, полковник? Недооценивайте. Ваше слово много значит. Люди еще не забыли, как вы служили своей стране. А, -а, а ясно, ясно. Вы хотите вытащить на свет военного героя, да? Да. И он нам уже помог. Что вы имеете в виду? Харрис Гордон попросил официантку принести утренние газеты. Разложил на столе и показал пальцем на фотографии на первых страницах. На фотографии я обнимал Дэнни за талию, когда мы шли через двор. Военный герой возвращается, чтобы спасти дочь. Ну, вот видите. По-моему, превосходно. Где-то уже на нашей стороне. Здесь нет даже упоминания о вашей стычке с репортерами. Любого другого человека за такие слова они бы уже давно распяли. Я вопросительно взглянул на адвоката. Люди, которые решают судьбу вашей дочери, ничем не отличаются от обычных граждан. «Даже судьи читают газеты. И не беспристрастны на все сто процентов, хотя и утверждают обратное». Гордон откинулся на спинку стула. «Если вашему пребыванию мешают финансовые затруднения, миссис Хейден готова помочь?» «Мои финансовые затруднения здесь ни при чем». Я вам уже говорил, что моя жена ждет ребенка. Общественное мнение может поменяться за один день. Добавил адвокат. Сейчас к вам и вашей дочери относятся с большой симпатией. Если вы уедете, не дождавшись решения суда, люди могут подумать, что ваша дочь виновата И не заслуживает спасения даже по мнению собственного отца. Уясните себе это четко. Я гневно посмотрел на Харриса Гордона. Да, он прав. Он загнал меня в угол. Если я останусь, плохо. Если уеду, тоже Помните, полковник, от вашего решения сейчас зависит очень многое. Ну, от него зависит, как Дэнни проведет следующие четыре года своей жизни. В доме бабушки или в колонии. Ну вот, ну вот, неожиданно вся ответственность легла на меня, рассердился я. А почему судья не подумал об этом, когда принял решение оставить Дэнни с Норой? У него было предостаточно фактов, чтобы составить полную картину, что из себя представляет моральный облик матери Дэнни. Так где же тогда была справедливость? А где была старуха, когда этот тип жил в доме Норы? Она не могла не знать, что творится. Она не могла так внезапно ослепнуть. Почему она не забрала денег себе раньше? Мне запретили приближаться к дочери. Мне даже заявили, что я не ее отец. А сейчас вы мне говорите, что вся ответственность лежит на мне. Гордон не сводил с меня сочувственного взгляда. «Даже согласившись с вами, полковник, должен заметить, что это ничего не меняет. Понимаете? Ничего не меняет. Сейчас мы стоим перед горьким будущим, а не горьким прошлым». Он попросил принести чек. «Не принимайте поспешных решений».